Парижанка, наполовину обамериканившаяся благодаря частым контактам с миром Янки, принимала приглашенных, в то время как ее супруг прогуливался взад и вперед в своем чудесном саду рука об руку с одним из друзей. «Да, дорогой Гастон, это настоящая жемчужина», — говорил банкир. 20 лет, единственная дочь. Мало сказать, красивая, чудной, восхитительной красоты».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 «На восемь в Лионском кредите, а у тебя?» «Всего на 5 миллионов. Карманные деньги. Кто ее родители?» «Мать, тип заурядной, мелкой, безобидной буржуазки. Отец похож на рабочего, одетого по-праздничному. Простоватые добряки. Сентиментальны до да смешного. Вообрази, они поручили мне купить для них домик на Монмартре. Улица Лепик». против Муллен де Лагалет. «Что-то уродливо странное. И в этих чудаков сто пятьдесят миллионов? Как видишь... Что ж, согласен ты жениться?» «Увы, ничего более не остается. Ты не забудешь, конечно, мои труды. Ты можешь еще сомневаться, ведь мы старые друзья, и при том, что еще важнее, сообщники. О, Райт, right, как говорит твой будущий тесть».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 «Позвольте мне представить вам моего друга, кавалерийского полковника, графа Гастона де Шембержо». «Дорогой граф, честь имею представить вам господина дероша Роша, эсквайра». С этими словами он еще раз поклонился и быстро отошел, чтобы исполнять обязанности хозяина. Полковник, непринужденный, вместе с тем почтительно раскланялся с госпожой дерош и Элизой,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 «Я всю жизнь по склонности и долгу службы очень интересовался разными породами лошадей. Я был бы вам очень обязан, если бы вы дали мне некоторые сведения относительно прерийских мустангов. Готов к вашим услугам. Очень рад, что могу быть вам полезным». Пока они занимались таким образом переливанием из пустого в порожнее, Элиза и ее мать, особенно Элиза, внимательно разглядывали нового знакомого.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 «Вы позволите, мадам, пригласить мадмуазель на тур вальса?» «Боюсь, сударь, как бы моя дочь не оказалась плохой танцоркой». Элиза хотела сначала ему отказать, но, боясь показаться смешной и робкой, поднялась со стула и грациозно положила руку, затянутую в изящную перчатку, на плечо полковника. «Благодарю вас, сударь. Постараюсь быть ловкой».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 и испытывала точно такое же ощущение, как там, далеко, в поросших высокой травой прериях, когда, опустив повода вихрем неслась по воле необузданного прерийского скакуна. Полковник восхищался ее грацией и поздравлял себя с такой удачной находкой. «Эта малютка просто очаровательна», — думал он, — «да еще 150 миллионов».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 Он похож на эту ужасную женщину, Диана Диксон, королева золота. «Совершенно верно, удивительно похож», — воскликнула госпожа Дерош. «Да, мое дитя», — сказал Дерош, — «знай, что этот человек один из ужаснейших негодяев, какие когда-либо скверняли человеческий род».